Что з а щ и т «связь»? «Связь» — значит, я к нему в мастерскую бегаю или вы. А ваша переписка с высланными о каких ваших настроениях говорит? Выбирайте, п е т к е в и ч или «Честная жизнь», чтоб мы вам верили, или... «Чужие нам не нужны». «Я не чужой», — бестолково й жалобно отбивалась я. «Докажите делом. Слова нам не нужны. Мы без вас обойдемся, а вы вряд ли. Лес предпочитаете? Он дощипает вас как надо, но и там распространяться против нашего строя мы вам не дадим». Это я делала вид, что грязь и смрад повседневности меня не касаются. Даже медицинская практика ежедневно сталкивала с переломами и увечьями со всем, что творила дикая энергия на подобных лесопунктах. Мозг. Отупел, стиснутая со всех сторон дурным добытийным страхом перед неотвратимостью очутиться на лесопункте среди матерых, отпетых бандитов, я цеплялась за иллюзию возможного выхода. Погонщик продолжал, мы вам протягиваем руку, хотим помочь жить молодому энергичному человеку. От вас зависит подтвердить, наш вы или не наш человек. Я не могу, значит, так. Или вот лист бумаги, или идите домой и ждите. Страх перед мраком в безголосом лесу смял, молодушая победила, я подписала бумагу. Худшего не случалось. Так омерзительно й гадко не было никогда. Добили, расплющили. в с ё за что я пряталась прежде, предстало бутафорией. Я очутилась нигде. Там худо. Попытки пробиться оттуда к свету ни к чему не приводили. Сон выталкивал из себя. Меня куда-то тащили волоком через мертвую пустыню. Там приводили в чувство и говорили, «Смотри, как здесь идейно дыши!» Но я была у м е р щ л е н а Через два дня я попала в больницу, лежала, отвернувшись к стене, и когда в палату кто-то зашедший окликнул меня по имени отчеству, я не сразу поняла, что это т приходивший в амбулаторию гэбист. — Не найдется ли у вас чего почитать? — обратился он. — Больно тут скучно лежать. «Специально лечь в больницу, чтобы додушить? Садисты!» Я попросила врача немедленно выписать меня. Как в одиночке за закрытой дверью своей комнаты я провела несколько похожих на слипшийся ком суток, диких суток. Я ли это что со мною? Смерти испугалась. Жить хочу. Чего еще жду? Какой жути недополучила?» Я ощущала себя на том краю жизни, где обязан, наконец, определить, что есть ты сам, именно сам, человек ты или нет, или уводи себя из такой действительности, потому что смерть чище, или живи среди нечистот навсегда, или ясность духа, или тьма. Вслепую спотыкаясь о д е с я т к и маленьких и больших страхов, один на один с высшим повелением без посредников и спасителей, сравнивая себя со всеми р а к с а н а м и и Нордами, которые доносили на меня, я на четвереньках... Выползала к свету, перемещаясь к самой себе, к собственной точке в пространстве, которую должна была ощутить единственным местом обитания. «Сама ли я шла? Была ли ведома Богом? Не знаю». но почувствовала, наконец, что готова все отринуть, все пропороть на своем пути, лишь бы ни клочка себя не отдать, не уступить никаким угрозам власти. Я не умела и не хотела становиться умной и ухищренной. Не имела права на тьму перед всем светлым, чего было немало в судьбе. Я просто-напросто не могла жить так, как желала МГБ, а не я сама. Неукротимый порыв идти своей дорогой, какой бы она ни была, нестерпимый стыд за свою слабость.